Литнет представляет Развод. Жизнь сначала. Автор – Надежда Барзакова. Читает Юлия Каплан. Лена. После измены мужа и развода с ним, все, чего я хочу, это посвятить себя любимой работе врачом скорой помощи. Никогда больше в моей жизни не будет мужчин. С меня хватит. И то, как сильно меня тянет к моему боссу, этого не изменит. Демьян. Красивые женщины все одинаковые, меркантильные и продажные. После того, как бывшая жена меня предала и укатила в закат с богатым козлом, я больше на такую не поведусь. Но почему-то новенькое не выходит у меня из головы. Глава первая. 1 июня 2022 года. Среда. С бешено колотящимся сердцем я поднималась по ступенькам к выходу из метро. Да, теперь вместо собственного автомобиля и такси я передвигалась на метро и автобусах в целях экономии. Да, несмотря на шесть лет жизни с бывшим мужем, богатым бизнесменом, владельцем дорогого ресторана, я каким-то образом умудрилась не разучиться считать деньги. И тех, что он бросил мне в качестве подачки при разводе, осталось еще месяца на два, на три максимум. Мы развелись несколько недель назад по его инициативе. Все было банально. У мужа появилась другая женщина, и я стала не нужна. Точнее, нет, не так. Не нужна я стала очень давно, потому что была скучной, пресной, приторной, и он устал от меня. Сообщая о том, что у него любовница, и мы разводимся, муж мне все это сам и сказал. От воспоминаний о том вечере защемило сердце, и на глаза навернулись слезы. Все еще больно, да. Слишком мало прошло времени». Но все равно уже не так, как поначалу, почти два месяца назад, когда эта самая боль заставляла меня совершать глупые и постыдные поступки. Пытаться вернуть мужа, вцепиться в волосы его любовницы, унижаться. В принципе верить, что после его предательства, после всего сказанного им мне, после всех оскорблений и унижений, возможно просто взять и начать жить по-прежнему, сохранить отношения, семью. Что-то вернуть, что-то спасти. Нереально. Почти два месяца я практически не жила, а так существовала как зомби. Но в один момент вдруг снова вспомнила, а еще чуть позже полностью осознала, насколько люблю эту жизнь и хочу ее жить. Сразу после пришло понимание того, как именно я буду это делать. С чего начну? Пришло специфическим образом. Точь в точь, как в поговорке – Не было бы счастья, да несчастье помогло. Однажды на улице я увидела страшную дорожную аварию и бросилась на помощь пострадавшему. Я же врач по образованию. И пару лет проработала на скорой, как и мечтала всё детство и юность. А потом по глупости выполнила желание бывшего мужа и стала сидеть дома. Предала свою мечту. Предала себя. Потеряла себя из-за него. Или, если быть более точной, из-за самой себя. Сейчас я это уже понимала. Мне удалось спасти жизнь серьезно пострадавшему водителю одной из машин. У него была остановка сердца. Если бы я не оказалась рядом, он бы умер. Либо получил бы необратимые повреждения головного мозга из-за гипоксии. А так он выжил, и через пару недель его выпишут из больницы. И в будущем он с большей долей вероятности полностью восстановится и будет вести нормальную жизнь здорового человека благодаря мне, а я благодаря ему вспомнила о том, чем жила так много лет, что хотела делать, спасать людей, помогать им, лечить, и вот я занялась поиском работы. У меня был красный диплом медицинского университета, но практически не было опыта, вместо него были пять лет простоя, конечно же меня не хотели брать на скорые в частные клиники, и в государственных больницах тоже особо не были рады во всех, кроме одной. Именно туда я сейчас и ехала на собеседование. Находилась больница всего в получасе езды на метро от квартиры моей сестры Алины, в которой я сейчас жила. Но это, конечно, временно. Не то, чтобы она меня прогоняла, нет. Ее большую часть времени, в общем, не было дома. Алина – фотограф и тревел-блогер, и большую часть времени находится в разъездах по миру. Но все равно это не меняло факта, что мне пора перестать пользоваться ее добротой, слезть с ее шеи и начать строить собственную, самостоятельную жизнь, как и положено взрослой здоровой женщине. Работа – первый шаг к этому. Вот устроюсь, и можно будет подумать про переезд. Когда впереди замаячило здание больницы, у меня вспотели ладони. Я себя, как малолетка идущая устраиваться на свою первую работу, чувствовала. «Хотя нельзя сказать, что это прям очень далеко от истины. Не в плане возраста, конечно. Мне 30, я давно не малолетка. Но я 5 лет не работала. В наше время это вечность, а для врача так тем более. Так, ладно, я же смогла помочь человеку, верно? Не растерялась еще и в такой серьезной ситуации. Так что нечего опускать руки раньше времени. Нужно сделать так, чтобы эта работа стала моей». У приемного отделения стояли несколько машин скорой помощи. Когда проходила мимо них, ощутила какое-то странное, парадоксальное чувство, словно бы вернулась домой. Миновала приемное отделение, поднялась на административный этаж. Там мне предстояло пройти собеседование с заместителем главного врача. Звали его Тарханов Олег Валентинович. Найдя его кабинет, я сделала глубокий вдох и постучала в дверь. Да! ответил приятный мужской голос. Я толкнула дверь и зашла. «Добрый день!» Мой голос дрогнул. «Меня зовут Елена Сар. «Елена Петраш. У нас с вами назначено собеседование». «Добрый день, Елена!» Улыбчивый мужчина лет сорока поднялся из-за стола и двинулся мне навстречу. Одет он был в расстегнутый белый халат поверх стильных джинсов и рубашки в черную и белую клетку. Чуть выше среднего роста, с простым лицом, чисто выбритым, что противоречило современной моде, орлиным носом и цепкими карими глазами. Русые волосы уже начали редеть на макушке. Точно лет сорок, может, чуть меньше. Бывают такие лица, что не поймешь. Мы обменялись рукопожатием. «Прошу, присаживайтесь», — окинув меня взглядом, предложил он. «Благодарю». Сам сел обратно за широкий стол с новеньким ноутбуком яблочного бренда — и, положив локти на столешницу, стал смотреть мне в лицо. Как-то так, что стало несколько неловко, но я заставила себя не обращать на это внимания. «Итак, Елена...» «Одну минуту, открываю ваше резюме». Вдоволь насмотревшись, сказал он. «Красный диплом, интернатура, работа на скорой...» «Почему ушли?» Я сжала руки в кулаки. Отвечать было стыдно. «Ладно бы там декрет случился, а так...» Я вышла замуж, и так получилось, что на время оставила работу, но теперь вот поняла, что хотела бы вернуться к ней. Медицина, работа на скорой – моя мечта с детства. Я очень долго шла к тому, чтобы ее осуществить. Понятно. Карии глаза скользнули по моим рукам, которые я положила на столешницу. Обручальное кольцо ищет? Елена, думаю, не стоит уточнять, насколько это сложная и ответственная работа. А у вас такой большой перерыв? Знания хоть и отличные, но со временем теряются, да и ваша семейная жизнь...» «Я развелась», — выпалила я. «И у меня нет детей. Так что моя личная жизнь никак не сможет повлиять на работу. У меня ее нет». Почувствовала, как краснею. Но вот зачем я перебила начальника и сказала вот это вот все? По его тону, выражению лица, понятно, что он уже не хочет видеть меня на должности врача-скорой. Вот как... Мои соболезнования или так не говорят? Сказал он и дерзко подмигнул. Я опешила, пожала плечами. Внутри зародилось нехорошее тревожное чувство. Не нравится мне он. Скажите, Елена, насколько сильно вы хотите работать? Договорить да он не успел. Дверь открылась, и в кабинет без стука зашел посетитель. Увидев его лицо, я едва не ахнула. Черные глаза, квадратный подбородок, прямой нос, жесткая линия тонких губ, густая щетина. О да, в тот момент мне было не до того, чтобы рассматривать этого мужчину. Однозначно. Но сейчас я все равно была уверена, что передо мной именно он. Тот, с кем я столкнулась, убегая из ресторана моего бывшего мужа Вовы. Тот, кто оттаскивал меня от его любовницы, на которую я набросилась с кулаками. Наши взгляды встретились. И я не могла бы сказать, мелькнула ли в его черных, как ночь в глазах, узнавание. «Демьян Ильич, чем обязан?» – ядовито выплюнул Тарханов. «Закончите, в мой кабинет зайдешь, разговор есть». Очень низкий, хриплый голос. Знакомый. Я помнила, как он уговаривал меня успокоиться и не делать себе хуже. «Конечно. А пока хотел бы вам представить...» – выбрался из-за стола Олег Валентинович – Елена Владиславовна Петраж, очень перспективный и подающий надежды соискатель на должность врача скорой помощи. Предлагаю, чтобы зря время не терять, уточнить, когда вам будет удобно назначить с Еленой собеседование. Собеседование? Если Тарханов заместитель главврача, то этот... Выходит главврач больницы? Ну нет, но за что мне такое? Не видать мне работы, теперь это ясно, как божий день». «Кому нужна истеричка и хабалка?» Демьян Ильич Зверин, главврач этой больницы, подтвердил тем временем мои худшие предположения Демьян Ильич. Протянул руку. Я ее пожала. «Очень приятно», — умудрилась выдавить из себя. «Взаимная, Елена Владиславовна, если вы сейчас располагаете временем, то мы можем провести собеседование, не откладывая в долгий ящик». «Да, вполне», — Безнадежно покраснев сказала я. Тогда прошу в мой кабинет. «До свидания», — попрощалась я с Тархановым. «До скорой встречи», — с широкой и довольной улыбкой отозвался он. «Демьян Ильич, я резюме на почту скину».